Глава в о с ь м а Ранило меня только в самом конце 1916-го. Выйдя из траншеи, мы отошли по дороге примерно на милю назад на безопасный, как считалось, участок, который немцы, однако, успели раньше пристрелять. Внезапно они выпустили несколько снарядов, всего несколько снарядов из тяжелых орудий. Засвистело привычное ушам ц и ь ю и тут же где-то справа бух. Меня достал вроде бы третий. Я уже по летящему звуку понял этот мне. Говорят, всегда слышишь, когда твой. Снаряд тогда не просто свистит, а прям-таки выговаривает. Иду по твою душу г р ё б а н у ю по твою, твою, твою, и затем взрывает тебя. Меня будто сгребло каким-то мощным вихрем, подняло и с размаху шмякнуло на землю. Бессильным мешком костей швырнула на кучи мятых жестянок, щепок солдатского дерьма, пустых коробок от патронов ржавой колючей проволоки и всей прочей дряни в придорожной канаве. Когда меня оттащили, слегка о ч и с т и л и выяснилось, что ранение не особо страшное. Осколками изодрало задницу и ляжки. Но, к счастью, при падении я сломал ребро. чего было достаточно для отправки обратно в Англию. Так что зиму мне довелось прокантоваться в госпитальном лагере на холмах близ Испорна. Помните те военные госпитальные лагеря? Длинные ряды дощатых бараков этих курятников на зверских холодных вершинах холмов, холмов нашего южного побережья, где невольно думалось, а что ж тогда на северном? Где тебя разом продували ветры со всех концов света? и стада обряженных в голубую байку обмотанных бинтами покалеченных парней, уныло бродящих по склонам в безнадежных попытках где-то спрятаться от ветра. Иногда наверх чинной парной цепочкой приводили мальчиков из дорогих школ Истборна, дабы детки вручили доблестным раненым Томми сигареты и мятные помадки. Румяный чистенький мальчик подходил к кучке сидящих на траве парней в бинтах, И, раскрыв пачку жимолости, торжественно раздавал всем по сигарете, словно по ореху мартышкам в з о п а р к е Раненые с достаточным запасом сил совершали дальние походы в п о и с к е девушек. Девчонок, живших поблизости, всегда не хватало. В долине под нашим холмом имелась жиденькая рощица, и в сумерках у каждого ствола виднелась слившаяся парочка, а возле широких стволов бывало и по паре с разных сторон. Больше всего мне помнится о той зиме, как я сижу на ледяном ветру у куста дрока. Пальцы не гнутся от холода, а во рту вкус мятной помадки. Типичное солдатское воспоминание. Но для меня жизнь рядового уже фактически закончилась. Как раз перед ранением я был внесен командиром в список назначенных на дальнейшую армейскую учебу. К тому времени обнаружился отчаянный недобор командного состава, И всякий маломальски й грамотный при желании мог получить подобное назначение. Прямо из госпиталя меня переправили в у ч е б н ы й о ф и ц е р с к и й лагерь под Колчестером. Странные штуки выделывала с людьми война. Всего три года назад я, шустрый помощник продавца, угождавший за прилавком, да, мэм, все момент, мэм, желаете еще чень-нибудь, мэм, и, видевший себя в мечтах солидным лавочником, Об офицерстве помышлял не больше, чем о посвящении в р ы ц а р и И вот уже я, на голове фасонистой кепи, вокруг шеи желтый воротник, важно расхаживаю среди новоявленных, частично даже от рождения, благородных господ офицеров. И главное, как будто так и надо. Ничего не казалось тогда странным. Тебя в е р т е л о и к р у т и л о в недрах г р о м а д н о й м а ш и н ы а ты безвольно подчинялся, даже не помышляя хоть как-то воспротивиться. И весь вдруг в людях чувство элементарного протеста никакой войны не продлится бы дольше трех месяцев. Военным осталось бы только сложить м о н а т к и да разойтись по домам. Но почему я оказался в армии? Почему миллионы других идиотов прямо-таки рвались исполнить свой воинский долг? Отчасти ради лихой молодецкой забавы, отчасти Англия моя Англия, нигде и никому британцев не сломить и прочий хоровой песенный рев. Долго ли он гремел в сердцах? Большинство парней вокруг меня позабыло про все это гораздо раньше, чем мы добрались до Франции. Бойцы в окопах не горели патриотизмом, не пылали ненавистью к кайзеру, не болели душой за маленькую храбрую Бельгию и брюссельских монашек, которых проклятая немчура н а с и л у ю т на столах. Почему-то всегда именно на столах, словно хуже быть не может. При этом тайных замыслов сбежать у ребят тоже ведь не возникало. Машина полностью безраздельно владела тобой. Тебя сорвало с места и несло куда-то в самые невообразимые места, и если бы даже закинуло на Луну, ты бы не слишком удивился. в о з можно ли представить, что после ухода в армию я лишь однажды побывал в Нижнем Бинфилде? Приезжал на похороны матери. Звучит невероятно, но тогда это вышло как-то само собой. В определенной степени из-за Элси, к о т о р о й я, конечно, месяца через два-три писать перестал. Она наверняка нашла себе еще кого-то. однако очень не хотелось с ней столкнуться. Иначе я, наверное, все-таки добыл бы коротенький отпуск и съездил навестить мать, провожавшую меня в солдаты сердечным приступом, но, несомненно, испытавшую бы гордость при виде сына в армейском мундире. Отец умер в 1915-м, я тогда был во Франции. Признаюсь мне, сегодня от отцовской смерти больнее, чем в те дни». В ту пору я и это принял вестью из череды обычных скверных новостей. Почти спокойно, с тупым о к у п н ы м безразличием. Помню, как выполз на порог блиндажа, чтобы при свете разобрать письмо. Помню потеки материнских слез на строчках. Но ищу боль в коленях и вонь вокруг. Мать мне писала, что страховой полис отца был заложен за приличную сумму. Но на счету денег осталось совсем мало. а сарацин готов выкупить лавку с запасом товара немного даже приплатив за клиентуру и репутацию в общем у нее н а б и р а е т с я чуть больше двухсот фунтов не считая мебели и сама она пока что поживет в деревне у кузины жены с ч а с т л и в о й избежавшего призыва мелкого арендатора из доксли в нескольких милях от волтона планы пока что мир стал ощущаться неустойчивым непостоянным в старые времена С конца их едва минул год. Подобная ситуация считалась бы кошмарным бедствием. История со смертью отца, продажи магазина и вдовой, оставшейся при паре сотен за душой, увиделась бы длинной, душераздирающей трагедией с финальной сценой похороны нищего. Но война приглушила все людские чувства, вплоть до драматичных переживаний, потери собственности. Это коснулось даже матери, м е в ш е й в войне понятие весьма смутное. Кроме того, мать, неведома для нее и тем более для меня, умирала. Она, однако, добралась до Истборна, чтобы проведать меня в госпитале. Два года я не видел мать, а увидав, испытал некий шок. Совсем она поблекла и как-то усохла. Возможно, мне по взрослевшему и пошатавшемуся по земле всякий объект стал видеться в меньшем масштабе, но мать и впрямь ужасно исхудала, сморщилась, вдобавок еще пожелтела. И, как всегда, Все вперемешку. Она начала мне рассказывать про тетю Марту, кузину, у которой проживала, про перемены в Нижнем Бинфилде, откуда всех ребят позабирали, то есть призвали воевать, про свои нелады с желудком, про плиту на отцовской могиле, про то, каким красивым отец лежал в гробу. Звучал знакомый с детства голос, знакомым образом журчал слегка бессвязный материнский разговор, но будто я слушал призрака. Будто ко мне все это больше не имело прямого отношения. Я знал мать сильной и прекрасной защитницы, одновременно напоминавшей статую на носах кораблей и зорко с т и р е г у щ у ю гнездо на сетку. А возле меня п р и м о с т и л а с ь ветхая старушонка в т р а у л е Все изменилось, все ушло. Мать я тогда видел живой последний раз. Телеграмму о тяжелой ее болезни я получил у ч а с т на офицера в Колчестере. Мне тут же предоставили недельный отпуск, но я опоздал. Приехал в Доксли, когда мать уже скончалась. То, что она и мы, родные, считали несварением желудка, оказалось опухолью. И внезапная простуда довершила дело. Врач, стараясь меня подбодрить, назвал опухоль матери доброкачественной, что как-то мало подходило для наименования этой мерзости, убившей ее. Ну вот, похоронили мы ее рядом с отцом. А я бросил последний взгляд на Нижний Бинфилд. За три года произошли большие перемены. Некоторые магазины закрылись, над некоторыми висели новые вывески. Почти все, кого я знавал мальчишками, были на фронте, кое-кто уже погиб. В боях на Сомме убили Сида, Лавгроу. А имбирь Ватсон, тот бродивший с шайкой черной р у к а ф е р м е р с к и й паренек, который без силков умел ловить налогу кроликов, был убит где-то в Египте. Один из парней, работавших вместе со мной в Бакалеи г р и м м е т а лишился обеих ног. Старик Лавгроу, закрыв свою шорную лавку, жил в домике близ Уолтона на крошечную ренту. Зато старый гриммит, процветая в военное время, сделался ярым патриотом и, как член местного совета, всяко старался усовестить несознательных. Особенно пустынный и сиротливый вид городу придавало практически полное исчезновение лошадей. Всех сколько-нибудь годных коняк давно реквизировали для нужд армии. Одноконный экипаж пристанции еще существовал, но тащившая его животина не падала только благодаря упряжи и оглобли. Час-полтора перед похоронами я побродил по улицам, приветствуя знакомых, красуясь своей формой, по счастью, не пришлось столкнуться с Элси. п е р е м е н а в городе я видел и как бы не видел. Меня поглощало другое, в основном... Удовольствие показаться во втором своем армейском, ж е офицерском, обмундировании с траурной повязкой. Очень эффектно выглядит на форменном серо-зеленом рукаве, в новеньких габардиновых штанах. Точно помню, что об этих штанах из габардина в рубчик я продолжал помнить и на кладбище. И когда... Опустили гроб, начали засыпать яму, когда до меня вдруг дошло, что это моей матери теперь навеки лежать глубоко под землей, когда в глазах у меня защипало, в носу хлюпнуло, даже тогда шикарный брючный габардин до конца из сознания не улетучился. Не думайте, что я не горевал о матери, я горевал. Я уже не сидел в окопах, был способен опечалиться человеческой смертью. Но о чем я ни капли не грустил, даже не замечал потери, так это о финише всей прежней окружавшей меня от рождения жизни. После погребения тетя Марта, гордости заплемянника настоящего офицера, желавшая выкинуть кучу денег на погребальный ритуал и, едва у с м и р е н н о я мною, уехала на автобусе в Доксли, а я до станции, откуда мне предстояло ехать в Лондон, затем в Колчестер, нанял тот самый, почти единственный в городе, экипаж. Прокатил на нем мимо нашего магазина. Никто его не занял. Он стоял заколоченный. Витринное окно черно от пыли. Эс-боулинг на вывеске с чищенопаяльной лампой и густо замазанной грунтовкой. Так, а ведь это дом, где я рос малышом, подростком, юношей. где ползал по полу на кухне, вдыхал запахи травяных семян, читал Дон Авана б е с страшного, готовил школьные уроки, делал приманку из хлебного теста, латал велосипедные шины, прилаживал к сорочке свой первый высокий воротничок. Это же было вечным, как египетские пирамиды. А теперь вряд ли я когда-нибудь снова ступлю сюда ногой. Отец, мать, Джо, помогавшие в лавке мальчики, старый наш т е р ь е р удалец и взятый после него пятнаш Снегирь, Джеки, коты наши, мыши на чердаке. Все кануло. Ничего не осталось, кроме пыли. И ни черта это меня не трогало. Жаль было умершей матери. Заодно жаль и беднягу отца. Но в мыслях беспрестанно крутилась всякая дурь. Я не без важности на глазах у всех катил в кэбе. Штука мне весьма непривычная. Думал о хорошо на мне сидящих новых габардиновых штанах, о своих глянцевых офицерских крагах, столь отличных от грубого солдатского шматья, о новых своих дружках в Колчестере, об оставленных мне матерью шестидесяти фунтах, и о том, как же мы с парнями на них гульнем. И еще я благодарил судьбу, что не попалась навстречу Элси. Война бог знает, что с людьми творила. Еще невероятнее путей, которыми она косила жизни, были пути, которыми она порой оставляла в живых. Словно несется на тебя гигантский морской вал. И вот-вот крышка, но вдруг ты откинут в какое-то стоячее болотце, где исполняешь что-то несусветно бессмысленное, да еще денежку за это получаешь. Существовали трудовые батальоны, строившие через пустыню дороги не весть куда. Существовали отряды дозорных на океанских островках, чтобы высматривать давно потопленные немецкие крейсера. Существовали укомплектованные целыми армиями клерков и машинисток департаменты, утратившие былые функции, но продолжавшие функционировать исключительно по инерции. Людей пихали на до н е з е нелепые служебные места, после чего н а ч и с т них забывали. Так вот случилось и со мной. В ином раскладе мне, пожалуй, бы не выжить. История вообще довольно любопытная. Вскоре после моего производства в ЧИН поступил запрос на офицеров для службы снабжения. Старлей офицерской школы, зная, что я соображаю насчет бакалейных дел, свой опыт за прилавком я никогда не скрывал, сразу посоветовал мне предложить свою кандидатуру. Меня признали подходящим. Но только я собрался ехать на курсы снабженцев как новый запрос. Молодой офицер с опытом бакалейной торговли требовался в секретари сэру Джозефу Чиму, большой шишки военснаба. Почему выбрали меня, загадка. Ну, выбрали именно меня. Я до сих пор думаю, просто с кем-то перепутали. Три дня спустя я появился при дочи сэра Джозефа. Это был сухопарый старикан с эффектной сединой и аристократично внушительным носом. Он произвел на меня впечатление. Смотрелся истинным старым воякой, кавалером орденов. Прям-таки оперный герой с гастрольных афиш. Хотя вообще-то был директором одной из крупных бакалейных компаний и пользовался популярностью в мире коммерции как знаменитый чим-зажим зарплаты. Когда я вытянулся на пороге его офиса, он перестал писать и глянул на меня. — Вы джентльмен? — Никак нет, сэр. — Что ж, прекрасно. Есть надежда, что получим работника. За пару минут он выпытал, что дело производства я не знаю, стенографии не знаю и на машинке печатать не умею, что служил младшим продавцом со ставкой 28 шиллингов в неделю. И тем не менее он меня взял, пояснив, что чересчур много господ в чертовой армии, а ему нужен человек, способный не только считать до десяти. Такой начальник мне понравился. Я нацелился на него поработать, однако тут же вновь вмешались разлучившие нас силы таинственной верховной власти. Формировалось или явилось намерение сформировать нечто под названием «Оборонительный корпус западного побережья», в связи с чем возник грандиозный замысел оснастить ряд береговых пунктов складами продовольствия и прочих хозяйственных запасов. Ответственность за реализацию этой затеи в далекой от каких-либо фронтов к о р н у а л с к о й г л у х о м а н и была возложена на сэра Джозефа. Итак, через сутки службы под его началом меня отправили для инспекции резервных запасов на север Корнуала, в пункт, обозначенный на военных картах как полевой склад 12 мили. Точнее, мне предстояло выяснить, имеются ли там вообще какие-либо склады и запасы, насчет наличия которых многие сомневались. И только я, п р е б ы в а ю на место, обнаруживаю, что все резервы состоят из 11 банок говяжьей тушенки, как получаю телеграмму военного управления с приказом принять склад и оставаться при нем до дальнейших распоряжений. Я в ответ телеграфам, запасов на данном складе не имеется, но поздно. На следующий день уже штабной приказ о назначении меня старшим офицером полевого склада 12-й мили. Собственно, здесь истории конец, поскольку до конца войны я просидел на этой самой 12-й миле командиром этого самого склада. Что сие означало, я так и не понял. Не з н а я даже, в самом деле организовывали оборонительный корпус западного побережья или лишь собирались, да и стремления тогда не было узнать. В любом случае, чистейшая фикция. Думаю, нарисовавшийся в чьих-то мозгах из-за туманных толков о возможном вторжении немцев через Ирландию смутный проект некой береговой цепи армейских складов, лопнувшая, как мыльный пузырь, чья-то фантазия, которую пообсуждали день-ка три, позабыли, и меня вместе с ней. Одиннадцать банок тушенки мне достались от уже обживавшей Данный пункт неведомой офицерской миссии. Еще в наследство мне остался, для чего непонятно, глухой, как тетерев старик, рядовой Личберт. Поверите ли вы, что я там сторожил 11 банок тушенки с середины 1917 до начала 1919? -го? Поверить невозможно, но так было. И даже не казалось особо удивительным. К 1918-му люди отвыкли ждать от жизни чего-либо разумного. Раз в месяц мне присылали огромную ведомость, где требовалось указать количество и состояние хранимых мною заступов саперных лопаток, мотков колючей проволоки, аптечек, одеял, водонепроницаемых подстилок, листов рифленого железа, банок сливового и яблочного джема. Аккуратно проставив в каждой графе нули, я отсылал ведомость обратно. и ничего в лондоне кто то деловито регистрировал мою бумагу рассылал новую учетную документацию вновь регистрировал вновь рассылал порядок безупречный таинственные власти руководившие войной забыли обо мне а я сановную их память не тревожил сидел себе в дремучем уголке и после двух окопных лет во франции избытком патриотического рвения не страдал это была пустынная часть побережья где ни души не встретишь, кроме горстки темного местного л ю д а лишь краем уха, слышавшего, что идет война. Четверть мили за холмом бурлило море, котя на песчаные просторы высокие тяжелые валы. Девять месяцев в году лил дождь, оставшиеся три дул шквалистый ветер с Атлантики. Личный и материальный ресурс полевого склада состоял из рядового л и д ж б е р д а меня самого, пары армейских временок, В одной из них благопристойно двухкомнатной проживал я и один стебанок тушенки. Из Литчберда угрюмого сыча я насчет его самого смог вытянуть лишь то, что в мирной жизни он был садовником и торговал растениями. И поразительно, как быстро он вернулся к возне с тяпкой. Еще до моего приезда вскопал за домиком кусок земли и посадил картошку. Осенью пахоту свою расширил и в итоге разделал грядок на пол акра. С начала девятьсот 1918-го завел кур, и летом у него уже кудахтала целая стая. К концу года у него невесть откуда взялся откормленный кабанчик. Не думаю, что его сильно занимало, какого дьявола мы там торчим, и существует ли на деле оборонительный корпус западного побережья. Не удивлюсь также, если услышу, что Литчберт все еще на территории того берегового пункта растит картофель и откармливает поросят. Хотелось бы надеяться. Желаю удачи старику. Тем временем я тоже нашел себе дело, которым и мечтать не мог заниматься на службе с утра до вечера — чтение. Офицеры-предшественники оставили кое-какие книжки, в основном дешевые издания, модного в те годы чтива из-под пера таких авторов, как е н Хэй, Сеппер, к р е й к Кеннеди. Однако был среди тех офицеров некто, кто знал, какие сочинения читать с т о и т какие нет. Сам-то я ни чертающе в этом не с м ы с л и Если по своей охоте, так читал только детективы и в разок одну непристойную книжонку. Я и сейчас не строю из себя большого умника, а спросив ы меня тогда относительно настоящей литературы, я бы назвал новеллу Кейна «Женой ты наградил меня» или же, в памяти викарий из общества книголюбов, «Эссе Рёскина «Сезам и лилии». Во всяком случае, к литературе н а с т о я щ е й меня нисколько не тянуло. Но на пустынный берег рушились бурные волны, за окном к о л е с т а л ливень. Делать мне было абсолютно, но абсолютно нечего, а напротив меня на кем-то приколоченной к стене полке стояли в ряд книги. Естественно, я начал их читать с края до края, все подряд интересуясь выбором небольших хрюшки, трескающие месиво из кухонных объедков. И вот на этой полке оказалось несколько книг от прочих отличавшихся. Да нет, вы не подумайте. Нет, не о т к р ы л о с ь мне внезапно п р о з ы Марселя Пруста или Генри д ж е й м с а Эдакие заумные шедевры я почитать не стал. Произведения, о которых идет речь, были попроще. Но нас ведь всегда поражает книга, что вровень с нашим на тот момент развитием. Настолько вровень, что, кажется, написали лично для тебя. Первым из этих книжных потрясений стала история мистера Полли Герберта Уэллса, рассыпавшаяся на странице карманное издание в мягкой обложке. Вы можете представить, что такое вырасти сыном мелкого торговца в провинциальном городке и натолкнуться на подобную историю? Затем мрачная улица Комптона-Маккензи. Вокруг этой вещи перед войной поднялся шум, отголоски скандала долетали аж до Нижнего Бинфилда. Затем «Победа» Конрада. Тут я на некоторых главах поскучал, но такие романы заставляют мозги работать. Имелся также старый номер какого-то журнала в синей обложке, где был напечатан рассказ Д. Г. Лоуренса. Забыл название. Про немецкого новобранца, который спихнул старшего сержанта через бруствер и дал дёру. А потом сцапали парня в спальню подружки. Объяснить себе, чем это брало, я не умел. Но захотелось почитать еще что-нибудь вот такое. Ладно, начал я пожирать книги, словно действительно изголодался. Впервые так упивался чтением после блаженных дней с бесстрашным диком Донованом. Причем вначале не знал даже, как подступиться к утолению книжной страсти. Думал, что книгу можно получить только купив. Забавно, а? Вот где видна разница в воспитании. думаю в семействах среднего класса от пяти сотен годовых и выше ребенку сколыбели все известно насчет мьюдии и таймс бук клаба но чуть позже я разобрался освоил библиотечную систему стал постоянным абонентом и мьюди и городской библиотеки в бристоле и как же я весь следующий год читал уэллс конрад киплингго л с орси барри п е й н вильям джекобс пэт р и д оливер онион Комптон Маккензи, Генри Сеттон Мэримен, Моррис Баринг, Стивен Маккенна, Мэй Синклер, Арнольд Беннетт, Энтони Хоуп, Эленор Глинн, О'Генри, Стивен Ликок, даже Сайлес Хокинг и Джин Страттон Портер. Интересно, сколько имен вам тут известно? Половину из этих авторов, воспринимавшихся большими серьезными писателями, теперь забыли. но я глотал все их творения, как кошелот в гуще креветок, и мне ужасно нравилось. Позже, конечно, понабрался кое-чего, стал отличать художество от хлама, с интересом, хотя и не взахлеб, прочел сыновей и любовников Лоуренса, и просто обалдел от Дариана Грея Уальда от новых сказок Шахерезада Стивенсона. Больше всего на меня действовал Уэллс. Понравилась Эстер Уотерс Джорджа Мура. А вот роман Эхарди начинал и всегда застревал на середине. Пытался даже читать Ипсена, от которого осталось лишь смутное впечатление, что в Норвегии вечно дождь. Странно, ей-богу. И тогда это меня поразило. Малый, всего четыре года назад, в белом фартуке резавший сыр клиентам, мечтавший о собственной Бакалеи и все еще прилагавший н е м а л ы е у с и л и я дабы говорить правильно, Я уже видел разницу между Арнольдом Беннетом и Эленор Грин. Так что, подбивая итог, надо признать, что война принесла мне сколько вреда, столько и пользы. Во всяком случае, по части познаний, тот год запойного чтения стал моим единственным университетом. Мозги определенным образом зашевелились, полезли в голову сомнения, какие-то вопросы, которые вряд ли возникли бы вдруг у меня в нормальном. здравом житейском распорядке. Хотя, поймите ли вы это, самое сильное влияние оказали все-таки не книги, а идиотская нелепость моего тогдашнего существования. Абсурдным до предела был тот мой 1918 год. Где-то далеко-далеко во Франции грохотали орудия и несчастных ребят с мокрой от страха мошонкой, спокойно, будто уголек в печку, подкидывая, Гнали под пулеметный огонь, а я посиживал у камелька в армейской таловой хижине да почитывал романы. Мне повезло. Я выпал из поля зрения начальства, забился в уютные щели и получал у довольствие за то, что ничего не делал. Время от времени я впадал в панику, ждал, что сейчас обо мне вспомнят и вытащат из норы, но ничего подобного не случилось. Приходила ведомость на шершавой серой бумаге, я ее заполнял и отсылал обратно. Через месяц мне опять ведомость, а я опять ее обратно. Через месяц снова. Так оно и шло. Смысла как в бреднях сумасшедшего, не больше. Результат всего этого, плюс прочитанные книжки, во мне появилось недоверие. Не у меня одного. Полно было в войну всяких щелей и стоячих болот. Целые армии гнили на каких-то фронтах, забытых богом и людьми. Тучи клерков и машинисток военных департаментов отрабатывали свои два фунта в неделю, громоздя горы ненужных бумажек. Отлично, между прочим, зная, что ничего, кроме бумажной кучи, они не производят. Никто уже не верил басням о германских злодеяниях в маленькой храброй Бельгии. Солдаты симпатизировали немецким парням и терпеть не могли французов. Каждый младший офицер полагал генеральный штаб сборищем дебилов. Война недоверия побежала по Англии, докатившись даже до полевого склада двенадцатой мили. Не то чтобы война всех превратила в интеллектуалов, но она повернула народ к нигилизму. Люди, что в мирной и нормальной жизни имели склонность размышлять о своих судьбах, не больше, чем о пудингах к чаю, сделались прям-таки коммуняками. «Кем бы я стал не разразить война?» Не знаю, но уж не таким, как получилось. Если человек чудом выживал на этой бойне, в мыслях у него обязательно начиналось брожение. Наглядевшись на жуткий идиотский хаос, ты переставал воспринимать систему чем-то вечным и безусловным, как египетские пирамиды. Ты уже видел? Сплошная хренотень.